Глава 16. Понятно, почему цветочная демоница так бестолкова. Ее воспитал кабинетный ученый. Нужны для меча северного ветра были готовы. Искусные мастера колдовского рынка постарались на славу, тщательно отшлифовав каждую змеиную чешуйку. Однако за тысячу лет демоница-змея не успела так далеко продвинуться на пути совершенствования, чтобы противостоять студенной энергии, которую источал меч северного ветра. Сквозь зазоры между чешуйками струился холод, покрывая ножны кристаллами льда. Хозяин колдовского рынка выехал на инвалидной коляске со двора. «Я вернул владельцу его собственность, а теперь провожу дорогих гостей». Прячась за спиной Дунфан Цинцена, орхидея из-под тишка поглядывала на калеку. Тот заметил внимание и мягко улыбнулся в ответ, не отводя от девушки глаз. Улыбка была нежной, как весенние цветы. Ланьхуа оцепенела от удивления. Хозяин колдовского рынка проводил гостей до подножия холма и остановился на обочине. «Следуйте по тропинке, она приведет вас обратно в хрустальный город». Дунфан Цинцан тут же бесцеремонно развернулся и зашагал прочь. Отойдя подальше, Лань Хуа потянула повелителя демонов за рукав и прошептала. «Хозяин колдовского рынка ведет себя странно. Он что-то замышляет?» «Если вторгнется враг, его отразит полководец», — холодно фыркнул Дунфан Цинцан. «Примечание. Если вторгнется враг, его отразит полководец». Устойчивое выражение означает, любая атака будет отражена. Конец примечания. Зачем беспокоиться из-за ничтожных существ? Ланьхуа невольно оглянулась и увидела, как на тропинке посреди луга, поросшего весенней травой, калека запрокинул голову, призывая пурпурную бабочку. Та уселась мужчине на лоб. Само собой, с такого расстояния орхидея не могла ничего толком разглядеть — Однако лицо хозяина колдовского рынка всплыло у нее прямо перед глазами. Она даже приметила дрожь его ресниц и трепетание крыльев носа. «Большой демон!» — Ланьхуа пребывала в замешательстве. Мираж, созданный хозяином колдовского рынка, совершенно отличался от иллюзий горы Тысячи Тайн, способной уходить под воду. Там царили мрак и смертоносные отцы, а творение хозяина рынка напоминало прекрасный сон. «Здесь так красиво, что я не хочу уходить. Умереть хочешь?» Цветочную фею, очарованную пением птицы, запахом трав, слова Дунфан Цинцана огрели словно кувалдой. В тот же миг повелитель демонов схватил девушку за рукав и вытащил из мира грез. Они шли слишком быстро и не заметили, что происходит за спиной. Пурпурная бабочка хотела ускользнуть вместе с ними, но не успела в последний раз взмахнуть крылышками, как незримая мощная сила затянула ее назад. Шумный колдовской рынок остался за порогом. Хотела сбежать? Стайки грациозных бабочек заполнили небо, напоённое благоуханием цветов. Хозяин колдовского рынка раскрыл ладонь и тихонько подул на бабочку, сидевшую на кончике пальца. Та отчаянно захлопала крылышками, упала и покатилась по земле с криком боли, постепенно обретая человеческий облик, неотличимый от внешности женщин в пурпурном одеянии. Она лежала на траве совершенно нагая, с ужасом взирая на коллегу в инвалидном кресле. В бесстрастных глазах хозяина отразился ее силуэт. Внимательно оглядев свою жертву, мужчина вздохнул. «Прошло столько дней», А ты так и не научилась ей подражать. На ее лице никогда не появлялось подобного выражения. Прекрати плакать. Женщина задрожала, крепко стиснула зубы, не смея издать ни звука, и торопливо принялась вытирать слезы. Хозяин рынка пристально наблюдал за ней, а потом покачал головой. Да и, Позвал он, и рядом тут же возникла женщина в пурпуре, похожая на остальных. Только морщинки в уголках глаз подсказывали, что на ее долю выпало немало невзгод. «Я здесь. Она плохо учится», — калека махнул рукой, выкачая из нее кровь, как из ее матери. «Слушаюсь». и шагнула вперед, собираясь утащить женщину, лежавшую на земле, но хозяин колдовского рынка внезапно окликнул ее. «Как долго ты служишь мне, Дэй?» Та подхватила с земли бедняжку, которая отчаянно трепыхалась и безучастно произнесла «Восемь тысяч лет». Колека изогнул губы в улыбке. «Неудивительно, что ты постарела». Он повернул голову и беспокойно посмотрел вдаль, словно охваченный крайним волнением. «Но она не состарится. Если она еще жива, то не состарилась ни на день. все таки ты не она». При этих словах у Д.И. дрогнула рука, и женщина, которую она держала, застонала от боли. Хозяин рынка пренебрежительно отмахнулся. Ее плач раздражает. Унеси ее. Слушаюсь. Калека поднял раскрытую ладонь, и на кончик его пальца села пурпурная бабочка. Еще один взмах рукой, и бабочка превратилась в женщину, которая послушно застыла перед хозяином. Тот посмотрел на неподвижный силуэт и нежно взял женщину за руку. «Было бы хорошо, если бы повелитель демонов поторопился, тогда я снова увижу ее. «Как странно», — добавил он, не сводя с женщины глаз. «Я вижу тебя каждый день, каждый день, но начинаю забывать твой облик, наставница». Когда Ланьхуа снова подошла к оружейной мастерской, то ахнула, глотнув холодный воздух. Девушка посмотрела на браслет, обвивавший запястья, и перевела взгляд на Дунфан Цинцана. «Большой демон, тебя часто колола костяная орхидея. Она целый день больно тычет в меня шипами». «Она просто почуяла смертоносную ци, которую источает оружие в лавке», — равнодушно ответил повелитель демонов. Он отодвинул дверную занавесь и переступил порог. Ланьхуа следовала за ним по пятам. «Ты же забрал меч северного ветра. Зачем мы опять пришли в мастерскую?» — поинтересовалась она. Дун фан Цинца обернулся. «С каким видом оружия тебя научил обращаться наставник?» Ланьхуа растерялась, потом сообразила, о чем речь, и недоверчиво уставилась на спутника. «Ты хочешь купить мне оружие?» Повелитель демонов поднял брови и задал встречный вопрос. «Разве оно тебе не нужно?» Ланьхуа обвела взглядом стойки с оружием и снова поглядела на Дунфан Цинцана. «Я принадлежала гражданскому ведомству. Меня обучали истине, а не военному делу». «Теперь понятно, почему ты так бестолкова», недовольно заметил Повелитель демонов. «Оказывается, цветочную демоницу воспитал кабинетный ученый. Я небесная фея! воскликнула орхидея и запнулась. И меня воспитал вовсе не кабинетный ученый. Не успела она договорить, как Дунфан Цинцан протянул ей изогнутый меч. Девушка инстинктивно схватилась за рукоять, но когда повелитель демонов разжал пальцы, клинок с лязгом упал на пол. Орхидея залилась краской. Слишком, слишком тяжелый. Дунфан Цинцан молча сунул ей пику с красной бахромой. Ланьхуа взялась за пику обеими руками и поставила прямо перед собой. Повелитель демонов прищурился. Длина пики превышала рост девушки больше, чем на голову. Цветочная фея держала пику не как оружие, с которым хотела ринуться в бой, а как шест, на который решила вскарабкаться. Поэтому Дунфан Цинцан отобрал у нее пику и выдал прямой острый меч — Ланьхуа сжала рукоять. Клинок по размеру пришелся ей в пору. Повелитель демонов удовлетворенно кивнул. «Исполни пару ударов». Орхидея состроила страдальческую мину. Она же небесная фея, цветок, который ожил благодаря магическому дыханию небожительницы. Самое большее, что она делала в своей жизни, лежала на открытой террасе и грелась на солнышке, наблюдая за тем, как хозяйка составляет натальные карты, где она могла научиться искусству владеть мечом. Ланьхуа огляделась. Мастера в лавки отложили работу, желая насладиться зрелищем. Их лица выражали недовольство затянувшейся паузой. Арахидея попыталась отдать меч. «Я не умею». Вокруг раздалось неодобрительное фырканье. Дунфан Цэнсан равнодушно обвел мастерскую глазами. Снова вложил в руку девушке меч, подошел к ней со спины и сжал ее руку. «Темнейший научит тебя». С этими словами он потянул Ланьхуа за руку, заставив взмахнуть мечом. Сверкающий клинок описал радужную дугу и с грохотом снес крышу. Орхидея замерла, оглядывая мастерскую, которая внезапно наполнилась светом. У оружейников, ожидавших забавы, вытянулись лица. Дунфан Ценсан отшвырнул обломок клинка и холодно заявил «Меч никуда не годится. Принесите темнейшему лучший». Ремесленники засуетились, поспешно пряча готовые мечи. Взгляд Дунфан Ценсана медленно скользил по кузнице. Оружейники один за другим подкидывали идеи. «Господин, хрупкой девушке не подойдут ни пика, ни обоюда острый меч. Купите ей кнут». Мастер кнутов помрачнел. «Кнут трудно освоить, еще по себе ударит. Лучше купить гибкий меч». Мастер гибких мечей всплеснул руками. «Гибкий меч не годится. К нему даже ножны не сделать. У девушки слишком тонкая талия. Гибкий клинок ее дважды обовьёт. Вдруг поранится. Купите кинжал». Мастер кинжалов оторопел. «Зачем девушке кинжал? Это оружие ближнего боя. Её убьют прежде, чем она достанет клинок. Купите скрытое оружие». Последнее предложение единодушно поддержали все ремесленники, потому что мастера скрытого оружия среди них не нашлось. Дунфан Цинсан молчал, поэтому заговорила Ланьхуа. «Скрытое оружие мне подойдет. Девушка с надеждой уставилась на повелителя демонов и, привстав на цыпочки, потянулась к его уху, но пока Дунфан Цинцан хранил горделивую осанку, дотянуться не смогла. Повелитель демонов покосился на цветочную фею и слегка наклонился. «Большой демон, ты же хочешь, чтобы я смогла себя защитить? Думаю, что оружие, которое поражает врага без битвы, лучше всего. Я давно присмотрела на рынке благоухающее нижнее белье. Оно такое приятное на ощупь, и... Согнутая поясница Дунфан Цинцана чуть напряглась. Он повернул голову и шепнул девушке на ухо. «Темнейший скоро вернется в царство демонов. Если его обитатели посмели наложить проклятие на темнейшего, жестокой битвы не избежать». В голосе повелителя демонов послышались зловещие нотки. Ты готова сражаться бок о бок с темнейшим, облачившись в Дудоу? Дун Фан Сенсен выпрямился. Ты, ты хочешь, хочешь, чтобы я отправилась с тобой в царство демонов? оторопела Ланьхуа. Чтобы биться насмерть? Темнейший велел тебе оставаться рядом. Ты последуешь за мной, куда бы я ни пошел. Если я попаду в загробный мир, как ты одна выживешь в царстве людей? Последняя фраза показалась Орхидеей знакомой. В прошлом, просматривая натальные карты, составленные хозяйкой, она не раз читала, как возлюбленные говорили друг другу. «Я последую за тобой, куда бы ты ни пошел. Если ты попадешь в загробный мир, как я проживу среди людей в одиночестве?» Дунфан Цинцан произнес нечто похожее, поменяв ты и я местами, из-за чего его слова прозвучали как угроза. Ланьхуа торопливо покачала головой. «Нет-нет, если ты собираешься драться, на меня не рассчитывай, меня там зарежут». Насмешливое выражение сошло с лица повелителя демонов. «Поэтому темнейший настаивает, чтобы ты выбрала подходящее оружие. Пусть меня плетёт стеблями костяная орхидея. Я подожду внутри защитного кокона, пока ты закончишь сражаться и заберешь меня». Получив в ответ презрительный взгляд, вытянула два пальца и поклялась. «Я обещаю, что не попытаюсь сбежать». Дунфан Цэнцан холодно фыркнул, подошел к кузнечному горну и голыми руками выхватил из огня полосу темной стали. Мастеровые от изумления вытаращили глаза. Повелитель демонов повертел стальную полосу, разглядывая со всех сторон. В его глазах полыхнула красная вспышка, и кусок темной стали окутало яркое пламя. Дунфан Цинсан еще раз внимательно его осмотрел и положил обратно в огонь. «Темнейший купит этот кинжал». «А он еще не готов?» Повелитель демонов бросил ремесленнику пачку банкнот. «Темнейший переночует на постоялом дворе Колдовского рынка за пределами Хрустального города. Завтра «Пришлёшь мне готовый кинжал». Мастеровой недоверчиво уставился на толстую пачку купюр с надписью «Банк колдовского рынка». Опустив голову, он дважды пересчитал деньги, а когда снова поднял глаза, Дунфан Цэнцан уже выводил орхидею из кузницы. Ланьхуа все еще сопротивлялась. «Ты заплатил слишком много», — возмущалась она. «Ты наверняка переплатил. Видел бы ты лица ремесленников», «Ты определённо переплатил!» Дунфан Ценцан даже бровью не повел. «Темнейший доволен», — сказал он, направляясь к выходу из хрустального города. «Лучше бы отдал лишние деньги мне», — с горечью пробубнила Орхидея. «Мне они больше нужны». Повелитель демонов наконец перевел взгляд на девушку. «Хочешь купить нижнее белье? Орхидея обратила к Дунфан Ценцану искрящиеся глаза. Тот улыбнулся. «Хорошо. Я куплю тебе дудоу. Скуплю весь товар в лавке». У ланьхуаза сверкали глаза, но мягкая улыбка на лице повелителя демонов сменилась коварной ухмылкой. «Но с этого дня будешь ходить только в нижнем белье. Менять его каждый день, чтобы не повторялось». Орхидея притихла. «Согласна?» «Нет». Заметив, что Ланьхуа поникла, как побитый заморозками баклажан, и безвольно побрела следом, Дунфан Цэнцан не удержался и в улыбке приподнял уголки рта. Парочка как раз подходила к границам хрустального города, и лицо повелителя демонов отразилось в прозрачном защитном барьере. Обнаружив на своем лице улыбку, повелитель демонов вздрогнул и поджал губы, пока никто не заметил. Когда они покинули хрустальный город, позади с треском хрустнул лед. Орхидея оглянулась. Оказалось, это Даюй высунулся из озера и покорно опустил голову на берег, ожидая, что Дунфан Сансанов зайдет ему на спину. Однако повелитель демонов, не оборачиваясь, шагал в сторону колдовского рынка. Даюй ждал, но Дунфан Сансан уходил все дальше, и змей в растерянности приподнял голову. Вид у него был слегка. «Опечаленный?» Орхидея так показалось: «Никто не наступил змею на морду, поэтому он расстроился?» «Мы улетим завтра», успокоила девушка Даюя. «Порезвись пока в озере». Тот, не выказав недовольства, спокойно скрылся в озере. Чудище, появление которого, согласно легенде, должно было вызвать кровавую бурю, в присутствии Дунфан Цинсана вело себя смирно, как щенок, воспитанный небожителем. Этого... Ланьхуа никак не ожидала. Они переночевали на постоялом дворе. Орхидея легла в постель и почти сразу уснула. Девушка понимала, что грезит. Ее словно заперли в прозрачную клетку и вернули в иллюзорный мир, созданный хозяином колдовского рынка. Весенняя трава и полевые цветы, тёплое солнце и легкий ветерок. Однако пейзаж во сне отличался от миража, увиденного сегодня. Он казался самобытным, не внушал лишних соблазнов и не обладал противоестественной притягательной силой, больше напоминая реальный мир. Дева в пурпурном одеянии вышла из скромного дома. Незнакомка выглядела так же, как женщины в пурпуре, которых Орхидея недавно видела, но ее лицо было живым, а облик излучал непоколебимую целеустремленность. Дева потянулась, выпрямилась и посмотрела вдаль. Она что-то приметила, и на ее губах заиграла улыбка. «Иди сюда», — беззвучно прошептала она. «Кто же придет на ее зов?» Вдали показался мужчина. Он медленно приближался. Улыбка на лице девы лучилась нежностью. «Ахао! Вставай!» Сон орхидеи вдруг оборвался. Она открыла глаза. За окном светило яркое солнце. Дунфан Цинцан с каменным лицом стоял у кровати. «В небесном царстве принято спать до полудня?» ваньхуа в оцепенении села. «Мне казалось, что я проспала совсем недолго, мне приснился странный сон». У Дунфан Цинцана блеснули глаза. «Да? Что тебе снилось?» Орхидея напрягла память и почесала в затылке. «Когда ты окликнул меня, я сразу забыла». Дунфан Сенсан молча поглядел на девушку и швырнул ей на матрас новенький кинжал. Возьми. Ланьхуана Миг замерла, затем нахмурилась, подняла кинжал и спросила: Ты действительно хочешь, чтобы я сражалась бок о бок с тобой? Я не жду от тебя помощи, заявил повелитель демонов. Однако усмирить царство демонов задача более трудная, чем покорить гору тысячи тайн. «Скорее всего, костяная орхидея не сможет тебя защитить. Кинжал напитан магией темнейшего. Он поможет тебе выжить». Дунфан Цинцан развернулся и направился к двери. «Не говори потом, что темнейший о тебе не позаботился. Мы сменим одежду и отправимся в царство демонов».